Часть 3 Эпилог. Люблю тебя, Петра творение Пушкин, Быть пусту месту сему. До пустыни немых площадей, Где казнили людей до рассвета. Анинский. «Белая ночь» 24 июня 1942 года. Город в развалинах. От гавани до смольного видно все, как на ладони. Кое-где догорают застарелые пожары. В Шереметьевском саду цветут липы и поют соловей. Одно из окон третьего этажа, перед которым увечный клен, выбито, и за ним зияет чёрная пустота. В стороне Кронштадта ухают тяжёлые орудия, но, в общем, тихо. Голос автора, находящегося за семь тысяч километров, произносит «Моему городу». Так, под кровлей фонтанного дома, где вечерние бродят эстома, С фонарем и связкой ключей Я, ауколос, с дальним эхом, Неуместным смущая смехом Непробудную сонь вещей, Где свидетель всего на свете, На закате и на рассвете Смотрит в комнату старый клён И, предвидя нашу разлуку, Мне иссохшую черную руку, Как за помощью тянет он. А земля под ногами гудела, И такая звезда глядела В мой еще не брошенный дом И ждала условного звука. Это где-то там, у Табрука, Это где-то здесь, за углом. Ты не первый и не последний Темный слушатель светлых бредней. Мне какую готовишь месть? Ты не выпьешь, только пригубишь Эту горечь из самой глуби, Это наши разлуки, весть. Не клади мне руку на теме, Пусть навек остановится время На тобою данных часах. Нас несчастье не минует, И кукушка не закукует В опаленных наших лесах. А за проволокой колючей, В самом сердце тайги дремучей, Я не знаю, который год, Ставший горстью лагерной пыли, Ставший сказкой и страшной были, Мой двойник на допрос идет. А потом он идет с допроса, Двум посланцам девки без носа Суждено охранять его. И я слышу даже отсюда, Неужели это не чудо Звуки голоса своего. За тебя я заплатила чистоганом, Ровно 10 лет ходила под наганом, Ни налево, ни направо не глядела, А за мной худая слава шелестела. А не ставший моей могилой Ты, гранитный, кромешный, милый, Побледнел, помертвел, затих. Разлучение наше мнимо, Я с тобою неразлучимо, Тень моя на стенах твоих, Отражение мое в каналах, Звук шагов, В эрмитажных залах, Где со мною мой друг бродил, И на старом волковом поле, Где могу я рыдать на воле Над безмолвием братских могил. Все, что сказано в первой части О любви, измене и страсти, Сбросил с крыльев свободный стих. И стоит мой город зашитый Тяжелы надгробные плиты На бессонных очах твоих. А веселое слово дома Никому теперь не знакомо. Все в чужое глядят окно, Кто в Ташкенте, а кто в Нью-Йорке, И изгнанье воздух горький, Как отравленное вино.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 но не дал шевельнуть устами, как тоннелями и мостами загремел сумасшедший Урал, и открылась мне та дорога, по которой ушло так много, по которой сына везли. И был долог путь погребальный средь торжественной И хрустальной тишины Сибирской земли. от того что сделала с прахом, Обуянная смертным страхом И отмщенья зная срок, Опустивши глаза сухие И ломая руки, Россия предо мною Шла на восток. Стихи Анны Ахматовой читала Алла Демидова. Над передачей работали Александр Валенский и Сергей Карлов. Дорогие друзья! Вы прослушали произведение из архива Гостелерадиофонда.